Я вас люблю, хотя обешусь. Хоть это труд и стыд напрасный В этой глупости несчастный У ваших ног, я признаюсь, Мне ни к лицу и не по лету. Пора, пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам Болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. Им очень нет сказать, желаемый ангел. Как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрад вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука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 Я сам обманываться рад.